Собственно говоря, или Кремль был небольших размеров и занимался казенными и общественными зданиями, каковы наместничий или воеводский двор, приказная изба, тюрьма, казенные амбары, погреба и житницы, где хранились военные хлебные запасы. В каменных городах для зелейной казны, пороху, свинцу, ядер и всякого оружия устраивались кладовые в подошве самих стен или в каменных к ним пристройках в Кремле же находилась и главная городская святыня, то есть соборный храм с дворами священников и причетников, а в главных городах архиерейские дворы. Кроме того, в городе стояли так называемые осадные дворы дворян и детей боярских, имевших поместья в окрестном уезде. В случае неприятельской осады помещики обязаны были собраться в город и усиливать его гарнизон. В мирное время Эти дворы были пусты, и в них жили только дворники, набираемые большей частью из бабулей и крестьян или бедных посадских ремесленников. Вообще, в мирное время Кремль был малообитаем. Сам владыка, наместник и другие власти жили иногда в посаде или в какой-либо загородной усадьбе. Только на южных Украинах, угрожаемых всегда набегами крымских татар, Встречались одинокие городки или острожки, еще не имевшие посадов и слобод. Они занимали известные пункты среди лесных засек, земляных валов и извилистых линий из надолб или бревенчатых частоколов, затруднявших подступ неприятелей к этим городкам и острожкам. Обыкновенно рядом с Кремлем или вокруг него находился посад, который составлял самую большую и населенную часть города, и который, в свою очередь, окружен был стеной с башнями или земляным валом и рвом. Тут жило торговое и промышленное городское население, обложенное государевым тяглом, а рядом с ним помещались разного рода служилые люди — стрельцы, пушкари, затинщики, воротники, казаки, рассыльщики и тому подобное. Иногда, впрочем, эти служилые люди и некоторые промышленники выселялись из города и составляли примыкавшие к нему свободы, каковы Стрелецкая, Казацкая, Пушкарская, Рыбная, Емская и прочие. На посаде было несколько церквей, земская изба, гостиный двор, где обязаны были останавливаться приезжие торговцы, таможенный двор, торговые ряды с лавками, амбары для товарных складов и кружечные дворы, то есть казенные кабаки. Дворы тяглых посадских людей назывались черные, то есть обложенные податями, а дворы служилых людей считались белыми. К последним причислялись дворы церковнослужителей и монастырские. Хотя посады по обилию лавок и торговых шалашей или палаток и по еженедельным торжкам или базарам имели торгово-промышленный характер, однако едва ли не половина посадских обитателей занималась земледелием или сельским хозяйством. Во-первых, служилые люди, жившие здесь, как дети боярские, так и стрельцы, казаки и прочие, только отчасти получали государево жалование деньгами, а главным образом имели земельные наделы, которые или сами обрабатывали, или сдавали крестьянам. Во-вторых, на посаде и в Слободах жили многие крестьяне, занимавшиеся хлебопашеством. А посадские черные люди владели на общинных началах большими земельными пространствами, приписанными городу как пашнями, так лугами и лесными угодьями. С этой земли вносили в казну подати и разные поборы за круговой порукой. Земли эти они обрабатывали собственными семьями, а иногда сдавали на оброк. Иногда и сами городские общины брали на оброк земли монастырские и частных владельцев. Таким образом, в мирное время Городская жизнь легко сливалась с жизнью сельской, уездной. В случае же военной опасности не только все городские, но и почти все уездное население, по крайней мере ближнее, должно было запереться в городе. Ворота замыкались, неукрепленные слободы и всякие предместья выжигались, а Кремль и посад переполнялись народом, который садился в осаду со своими хлебными запасами и с домашним скотом. Так что в осажденном городе обыкновенно делалась ужасная теснота, от которой происходили всякие неудобства и болезни. Посему окрестные жители нередко при появлении крымцев предпочитали спасаться в лесные и болотистые трущобы, чем садиться в осаду.